Разбудила меня булавка, точнее колымдай. Уже второе утро подряд, что же им не спится-то, Федор Васильевич, участковые с бабкой пошли дом Тюри шмонать. Стрельцов с собой много взяли. Собирается основательно там покопаться. Что делать будем? А тюрьо там прячется у себя? Так точно. Ну и пусть его берут. Как раз он в своей последней роли сыграет. Расколится у палачей, выложит им все. Лишнюю панику наведет. Понял. Значит, не вмешиваться? Нет. Твоих ребят там нет. Только ордынцев с десяток. Эти пусть сами отбиваются. Хорошо. До связи тогда. Я встал, оделся. Какой ж тут сон теперь. Михалча не было. Вышел, постучался к Маше. Ее тоже не оказалось на месте. Вот куда они ни свет, ни заря удрали? Пойду хозяина спрошу, он-то должен был видеть, кто выходит, а главное, выходит из гостиницы. Хозяина расспрашивать не пришлось, внизу за столом сидел Михалыч за большим самоваром. Заметив меня, он тут же вскочил. А, внучек, проснулся, милая, пойдем-ка я тебе водички полью, умоешься, а там и завтрак подоспеет. Уж хозяин наш любезный расстарается сейчас, правда, хозяин? Мужик в фартуке часто закивал и метнулся на кухню. Запугал его, похоже, Михалыч, своими шутчиками. Во дворе, вооружившись ковшиком и бадеей воды, дед тихо спросил. «Ты чего, внучка, рано вскочил? Случилось чего?» «Случилось. Блин, на спину не лей. Обыск у случился. Участковые со стрельцами сейчас там будут шорох наводить. Ох ты ж! А мы что делать будем?» — Да ничего не будем. А что нам делать-то? Может, сходить, постоять в сторонке, посмотреть? — А где Маша, кстати? Дед хихикнул. — А, к хахлю своему, немчери этой посольской умотала. — Так рано. В ихней слободе каждое утро гимн немецкий поют хором. Вот посол ей позвал вместе попеть. Да, пущай резвится девка-то. Чай во дворце у Кощей батюшки засиделась А тут хоть душеньку отведет. — А потом домой и да еще и рыдать неделю будет по любви несчастной. Опять же развлечение. я махнул рукой. Машиной помощи сейчас не требовалось. Пусть и правда свои любовные романы в реале отыгрывает, пока возможность есть. Может, меньше капризничать будет. За завтраком мы решили все-таки прогуляться до дома Тюри, посмотреть, как там участковый с бабкой командует. Однако туда мы так и не дошли, застряв на базаре. Мы пылили по базару, уворачиваясь от навязчивых торговцев, старавшихся всячески впихнуть там свои эксклюзивы, как вдруг дед дернул меня за рукав. смотри к внучек, уж не попли босурманский там шастает-то. Я глянул в указанную сторону. «Точно! Пастор!» Швабс торопливо вошел в большую лавку с вывеской «Торговый дом Аксенов и сын». «Давай, Михалыч, поближе подойдем». Вдоль торгового заведения была прибита доска, образовывающая вполне приличную лавочку, на которую мы с дедом и уселись. Михалыч тут же вытащил из кошеля небольшое вышитое узорами полотенце и, расстелив его на лавочке, махнул пробегавшему мимо пареньку сладком: «Эй, малой, что у тебя там вкусного?» «Пирожки с капустой», — затраторил молец, «Растягай с визикой пироги с яблоками, печенью, ливером, пирожки с яйцом и луком, свежие только-только из печи. Тащи сюда». «Дед, мы же только что завтракали. Ну куда ты накупаешь-то?» «Тихо, внучек, — Тихо, внучик, прошептал Михалыч, — для отвода у глаз это. Глянет кто, а тут два работничка перекусить сели и внимания не обратят. — А верно, молодец, дед. Минут через десять пастор, явно в крайнем раздражении, выскочил из лавки в сопровождении довольно колоритной личности, чья национальность моментально угадывалась по черной шляпе с широкими, слегка обвислыми полями, пейсами, свисающими из-под нее до характерным носом. Парочка остановилась недалеко от нас, и нам было прекрасно слышно их беседу. Херш моллинсон мне необходимо всего драй штуки Шварц и эфир штуки Шварцбархотферштейн. Вы мне продавать материя, а я платить деньги. И хотите дать мне денег? Вы видите, сделал сделали мой день. Только скажите бедному еврею, зачем пастору такой замечательной религии захотелось иметь так много черной материи? Вы решили стать моим конкурентом? Да ради ж Бога. У вас такая большая церковь, столько много места. Хотите, я найму бригаду плотников, и мы с вами наладим целое производство на такой большой площади? Абрам и Шварц, похоронные услуги, это звучит, согласитесь? Да, ви продавать, я покупать. Ну, хорошо, хорошо. Пусть будет по-вашему. Только не говорите потом, что я вам не предлагал. А ведь мы могли бы иметь хороший дешевых Нет? И даже расходы поделим поровну. Все равно нет. Най, мне нужен Шварц материи. Шнель, шнель. Все торопятся. Все куда-то спешат. Ведь посмотрите на этих людей. Хер Шмулинсон Обвел рукой вокруг. Они тоже спешат. И шо? Эта спешка Сделала их богаче. Они бегут, спотыкаясь о золотые слитки. Или где-то раздают бесплатные пряники, и они торопятся занять очередь за ним. Зачем торопиться, дорогой господин Швабс? Если вы и так побежите, то, не дай бог, запутаетесь в своей чудесной рясе. Упадете, и придется тратиться на лекарство. А вы знаете, сколько сейчас стоит даже простая валерьянка? О, я расскажу вам, сколько она стоит. Херш перебил его пастор, подпрыгивая от нетерпения. Вы продавать мне или най? Ну зачем на — И что вы за слово такое полюбили, Най? Вам становится тепло, когда вы так говорите? Или пополняется казна вашей уважаемой церкви? — Хершмальдс, немедленно продавать мне материя. — Ну хорошо, хорошо, — поднял руки обладатель Пейсов. — Если вы так настаиваете, я продал вам немного черной материи, оторвав ее буквально от сердца. Вы же знаете, что жители этого славного города, пусть живут они по лет, даже в ущерб моему бизнесу, почему-то предпочитают отбивать гробы именно черной материи. Да? Кто-нибудь может сказать, что это мрачно? Пускай. Пускай, говорят. Но мы же с вами знаем, что это солидно, престижно. А традиции? Это же важно традиции. Представьте, что кто-нибудь хочет быть похороненным празднично, в гробу обитым синим ситцем, в желтенький цветочек, но и вот таки не поймут. Безутешные вдова и маленькие дети будут рыдать и сгорать от стыда, а их добрые соседи будут смеяться и показывать пальцами. «Вы хотите этого? Нет, скажите мне, вы правда хотите такого?» «Ой, май Год, дай мне силы терпения, Херш или вы продавать мне немедленно, или я уходить и проклинать вас, Ферштейн?» Скажите мне, дорогой господин пастор, но почему бедного еврея все хотят проклясть? Почему призывают на его и так несчастную голову всяческие ужасы? Может быть, вы антисемит? Признайтесь, я никому не скажу. Вы антисемит? «Мое терпение нет больше, я уходить к другим купцам и отдавать им деньги». «Да-да, все почему-то не хотят покупать бедного еврея и несут свои деньги другие. «Вот скажите мне честно, у других что, кошерным маслом намазаны? Или им предлагают бесплатную мацу, как любимым покупателям? Может быть, вы тоже хотите мацу?» «У меня таки она есть, я таки дам вам ее, пусть мои детки сегодня останутся без ужина, но для такого господина, как вы, ви, дорогой швабс, мне ничего не жалко. Ну, хорошо, хорошо, я таки продам вам материю, только это будет совсем не дешево и совсем не сегодня». «Когда? Через неделю. Что вы так подпрыгиваете? Ладно, только для вас. Через пять дней?» «Нань, мне надо завтра». Завтра вы не найдете ни у кого в городе. И послезавтра господин Аксенов, чтобы он был здоров, завезет материю только через два дня. И у нас с ним контракт на всю партию. Когда я посчитаю, сколько мне надо для удовлетворения ритуальных запросов наших добрых граждан, то вся оставшаяся материя будет ваша. Я даже сделаю вам хорошую скидку за ожидание. Вы согласны? Да, я делать вам последние предупреждение: если вы не отдавать мне материи, то вы ее уже никогда не видеть, фершей. Но, то есть я, конечно же, хотел сказать нет. Не в том смысле нет, что не понял, О, я отлично вас понял. А в том смысле, что у меня уже заключены договора с убитым горем родственники усопших, которые с нетерпением ждут результатов моей непосильной работы. «Разве я могу их обмануть?» «И уважаемые покойники тоже долго ждать не могут. Поймите их правило. Приходите, господин Швабс, через неделю. Приносите деньги, и будет вам большое счастье. А пока я буду вынужден просить у нашей дорогой милиции защиты. Или вы пошутили? Это же так смешно пугать бедного еврея. Порадуйте меня, скажите, что вы пошутили. Да? Пастор плюнул, красиво выркался по-немецки и ушел быстрым шагом. А бедный еврей Хер Шмоленсон так и остался стоять, смотря ему вслед, грустно и всепонимающе качая головой. «Мы с дедом многозначительно переглянулись. Вот так вот, мночек, прошептал Михалыч, ищет поп немецкий черную материю для кирхи своей. Значит, скоро уж срок подходит для месы ихней богомерзкой тьфу». «Похоже на то. Дед, а штука материи — это сколько?» «Да у кого как, внучек. Один на сорок локтей выкладывает, другой аж на семьдесят». «Да, очень неопределенно как-то. А все равно семь этих самых штук, что пастор требовал, немало на всю церковь». «Да пойди пойми их. Может, он стены просто в черный покрасит, а из тряпок украшений повесит или на пол положит. Да нам-то какая разница?» «Да никакой, по большому счету. Главное, мы узнали, что месса в кирхе будет, и подготовка не идет полным ходом. Надо Кощею доложить. Зеркальце с собой? Ага, давай сюда и прикрой меня». Я связался с Кощеем и шепотом доложил о пастыре. «Вот, значит, как!» — довольно проскрипел Кощей. «Клюнула рыбка. Пора ротмистра нашего бравого на дело запускать». «Ну, какое дело?» Но Кощей уже прервал связь. Ну вот, всегда так. Колымдая извякнуть, что ли? Но тут мои размышления перебил Михалыч. «Гляди-ка, участковый несется». «Верно. Куда это он?» Через базар и правда бежал Ивашов, подбадриваемый гражданами. «Эй, участковый, помочь зарестовать кого?» «Ну, хоть кого-нибудь. Гляди, Иванна, бежит как, а ножки-то мелькают, а рученьки-то мажут, а взгляд какой, как у моего кума, когда тот в кабак намыливается». «Подай, сыскной воевода, а то и без тебя всех поймают!» Фуражку не потеряй, Никита Иванович! Какой же милиционер без фуражки?» Мы удивленно переглянулись. «Бежим за ним, Михалыч!» «Пойдем за ним, внучек, нам-то куда спешить!» Потерять участкового было крайне трудно, хотя мы и двигались за ним, не сильно торопясь. Стайки мальчишек и просто зеваки, бегущие за Ивашовым, четко указывали нам дорогу. «И куда идти-то он направляется, размышлял Михалыч по дороге. «Не к царю, понятно, но и не в отделение несете. Смотри, и на Купеческом подворье завернул внучка, видать, караван-то наш пришел уже в город». Вроде после обеда должны были прибыть. Да, точно. Сам гляди, народ сколько собралось. Действительно, около ворот этого купеческого квартала, обнесенного высоким забором, собралась уже приличная толпа. Мы подошли поближе, и Михалыч спросил у первого попавшегося мужика, стоявшего с разинутым ртом и не сводившего глаз с ворот: Эй, православный, а что деть-то? «Бусурмане под видом купцов к нам пожаловали», — охотно поделился новостями зевака. «Целые сотни, али две караваном прикинулись. А у самих там и сабли, и пистоли, а, говорят, и пушку приволокли на верблюде. О, сейчас полить начнут. Разнесут весь город на мелкие щепочки, тикает, пока не зацепило». «Тьфу, балабол», — Михалыч сердито повернулся ко мне. Но расспрашивать нужды уже не было, гомонящаяся толпа развлекалась и комментировала происходящее. «А царь-то, батюшка, на кабаль своей тудыть въехал, весь из себя в желез закованный, сабельку в руке своей белой держит, лицо строгое, а взгляд суровый. Ох, полетят сегодня головы шамаханские, и стрельцы с пять сотен, и пушки со стен поднимали, и на бусурман целят, ох, кща пальнут». Кум, «А кум, а, а ведь пальнут из пушек, так разнесут тут все стены, а? а? А может, помочь надо? Может, товары с подворья разлетятся во все стороны? Может, и нам перепадет? Чего?» Михалыч дернул меня за рукав. «Пойдем, дому дом казначея. Здесь нам делать нечего, и так ясно, что удалась уловка Кощея с караваном». «Кощей!» — услышал Михалыч толстый баба, стоящий ряд. «Ой, родники, как там сам Кощей из каравана пришел! о, -о, -о На самом большом верблюде сидит, да мечом кладенцом из стороны в сторону помахивает грозно! Ой, как кинется сейчас на царя нашего! Как снесет ему голову буйную! Спасайся, бабоньки, кто может!» Михалыч опять плюнул и потащил меня из толпы. Едва мы отошли на квартал, как мимо нас снова пронесся участковый, только уже в обратную сторону. Ить как его!» — захикал дед. Насыпали солью под хвост сыскном воеводе!» Вслед за участковым пылила толпа зевак. «Не скучно тут люди живут, ничего не скажешь». Когда мы добрались до дома казначей, у его ворот снова бурлила толпа. Опять ворота, опять высокий забор, и ничего не видно. Зато было слышно. Минут через десять после нашего прибытия вдруг грохнул выстрел, за ним еще один и еще. Раздались крики, звон оружия. «На ордынцев, видать, стрельцы наткнулись!» — прошептал дед. Еще пару выстрелов, и шум стал затихать. Надеюсь, Каландая там не было. Мы промаялись в ожидании еще с полчаса. Ворота наконец-то отворились, и стрельцы вывели лошадку, тащившую телегу, на которой в повалку лежали мертвые ордынцы. Следом вывели четырех связанных шамаханов, но ротмистр, к счастью, я ни среди убитых, ни пленных не заметил. И последним из казначейского дома вышли участковый с бабой Егой. «А где тюрьта?» — шепнул Михалыч. Я только в недоумении пожал плечами. «Пошли в тихое местечко с Коломдаем свяжемся». Тихих местечек в Лукошкина было полно. Остановившись в каком-то закутке, я вызвал Колымдая, и от ответа просто даже затрудняюсь подобрать слово. Ну, охренел, пусть будет как наиболее мягкое, но всеобъемлющее. Дворец на связи, услышал я. А вы бы не охренели. «Э, Колымдай, так точно, господин генерал. Дворец, гороха, да что у вас там происходит? Ну, почему сразу гороха? Мой теперь дворец, Колымдай. «Прошу прощения, Федор Васильевич, зарезвился немножко. Докладываю, в течение прошедшего часа силами десяти бойцов под моим руководством была проведена операция по пленению Гороха Царя и замена его мной в его же обличии. Нифига себе! А что это вдруг? Не волнуйтесь, Федор Васильевич, операция была спланирована давно лично его величеством Кощеем, и осуществлена по его же личному приказанию. Вот как?» Я все еще пытался переварить новость. И что теперь? Будешь править от имени Гороха под чутким руководством Кощея? Ну что вы, Федор Васильевич, с Коломдей. Кому это надо? Просто финальный аккорд нашей провокации. Завтра утром соберу бояр от имени Гороха, позову все отделение милиции и постараюсь устроить громкое разоблачение темных сил Кощея, подлодействующих прямо во дворце. Ох, по лезвию ножа ходишь, рот мистер, опасно же. — Опасно. Но это ничего. У нас план отхода продуман. Надеюсь, все будет в порядке. — Ясно. А что там с Тюрей? Не в курсе. Участковый его дом обшарил. Ордынцев уложил с десяток. А мы так и не видели. — Уже доложили. Все в порядке с Тюрей. Бабка его заколдовала. Он сейчас в виде мухомора в отделении валяется. Ждет завтрашнего суда моего скорого. Но справедливого. — Ты там все-таки не сильно резвись. А царят куда дели? — Какого царя? — А, гороха. — Тоже мне царь, — хмыкнул Колымдай. — Здесь он рядышком, в тронном зале. Связали до затрон же и запихнули. Пускай полежит до моего разоблачения. — Ну, хорошо, Колымдай. Удачи тебе и будь на связи. Почесывая затылок, я повернулся к Михалычу. Все понял, что Колымдай говорил. Или пересказать. — Во дворце на место горох сел. — Угу. А завтра соберет толпу и позволит себя разоблачить при свидетелях. — Рисковый парень. — Да вот же, но мы куда теперь? — Да никуда, внучек, никаких дел у нас уже нет. Мы вернулись на постоялый двор, и я весь день промаялся в ожидании завтрашних событий. Отобедал, поспал, отужинал, и хотел было опять завалиться, но заявилась счастливая Маша. «Ах, мистер — Ах, мистей Теодор! — завещала она. — Как прекрасен этот мир! А вы замечали, какие великолепные розы растут в немецкой слободе? Ах, божественные амбры! Невероятный шарман. Надо понимать, дела с послом у нее продвигались отлично. Ну, хоть кто-то радуется жизни. Айруар, месье, завтра будет новый солнечный день. И Маша, расцеловав в обе щеки Михалыча, упорхнула в свою комнату. А мы вздохнули и завалились спать.